Из жеребятника капитан аверьянч уже с значительно пониженным гудением прошел в маточную. — Ну, мы, но не с радостью, Аверьянч, встретил его маточник Терентий. — Волшебницы бог конька дал. Внезапно туча сбежала с лица капитана Верианча. Его сурово сжатые губы раздвинулись радостной детской улыбкой. Давно, спросил он, быстро устремляясь вперед. Да вот только что управились. Надо быть опять вороной. На лбу звезда, левая задняя в чулке. Другие маточники, подручные Терентия, окружили капитана Верианча с веселыми и возбужденными лицами. Я посмотрел эдак на свет, — торопливо рассказывал один. «Э-э, говорю, — дядь Терентий, ведь конек!» «А шельма-то какая! Мал-мал! А как мотнет головой! Чуть опомнился! Сейчас и насторожился разбойник!» — поспешил другой. «Вылитый отец!» — с восторгом сообщал третий. Вдоль темного и очень теплого коридора... В дневниках, обшитых тесом, не более как на полтора аршина от полу, стояли жеребые кобылы и матки с глинастыми сосунками. Спешащая и возбужденная толпа как будто взволновала их, там и сям послышалось беспокойное ржание. Молодые матки подымали головы, заостряли уши и ревниво оглядывались на своих сосунков. Более опытные смотрели на проходящих с выражением покойного любопытства. Старуха Визапурша, жеребая уже в девятнадцатый раз на своем веку, ограничилась тем, что лениво подняла сонное века и затем с прежним равнодушием принялась шевелить губами. Отворили дверку. Красивая волшебница тревожно вытянула шею. Головастый сосунок, весь еще мокрый, трепещущий на своих несоразмерно высоких ножках, смешно толкался у ее ног. Капитан Аверьянович ласково погладил волшебницу и сел на корточки, чтобы лучше рассмотреть жеребенка. Но было темно. В другое время и при других обстоятельствах он бы кратко и строго произнес «огня», Теперь же его голос, сразу приобретший какие-то несвойственные ему добродушные звуки, выговорил. «Ну-ка, ребята, засветите огоньку, а то не рассмотришь. и шустрый шельмец!» Зажгли свечку. Действительно, это был конек, теперь неопределенной мышастой масти, но в будущем непременно вороной или караковой. «Звездочка на лбу» и «Чулок на ноге» до да смешного напоминали такие же отметины у его знаменитого отца, лучшего производителя Горденинского завода. Недотроги третьего. Опытный взгляд капитана Верьяновича даже прозрел в сосунке и иные сходства с отцом, в спине, в расстановке маклаков, в глубокой подпруге и за всем тем в очертании головы и шеи капитона аверьянчу чудилась наследственность матери лебединый изворот сухой тулиновский профиль безмерно довольный и счастливый он выпрямился и опять потрепал волшебницу умница проговорил он на что не менее счастливая волшебница отозвалась тихим и довольным ржанием но «Терентий Иванович, зайди в контору. Получить там за эдакого коня, полагаю, тебе три целковых. И вы, ребята, уже зайдите, я скажу управителю». «Ладно, уже, может, и удосужись завернуть», — равнодушно ответил Терентий Иванович, не спуская глаз со сунка, и добавил рживость. «Ишь, ишь, бейся, ишь, теребит! Ну-ка, Ерема, подсоби ему, хода-то найти!» Остальные конюхи хором поблагодарили капитана Аверьяныча. Тем временем Федотка, оставшись на дежурстве, съел ломоть мягкого густо посоленного хлеба, собрал крошки с подола рубахи и тоже покидал их в рот. Запил все это водою прямо из ведра и, перекрестившись на темненькую иконку флора и лавра, достал из заларя гармонику. Пытливо и нежно осмотрел он ее, сдул пыль с клавишей, отер подолом золоченные мехи, затем влез на ларь, к самому окну разослал полушубок, сел, поджав под себя ноги и, тихо посапывая от усиленной аккуратности, стал связывать ниточку у средней и безымянной пальцы правой руки. Он давно и, увы, напрасно добивался отчетливо играть трепака. Девичью он умел хорошо играть, бычка и барыню порядочно, но здесь нужно было брать сразу два лада, и это никак ему не давалось. Теперь известный гармонист поддужный Ларька научил его связать пальцы и таким манером действовать. Он пробовал уже два раза, несмотря на великий пост, и действительно как будто стало выходить. Растянув мехи и перебирая пальцами, Он стал наигрывать, посапывая носом и шевеля губами в такт игры. Пот лил с него градом. Свесившиеся на глаза волосы золотились от горячих лучей солнца. Вдруг он вздрогнул и быстро сунул гармонику под полушубок. Страх изобразился на его румяном лице. Из синей кричал капитан Аверьянч «Дежурный!». Однако страх Федотки быстро миновался. По второму возгласу он уже угадал, что капитан Аверьянович не сердит, и бойко крикнул, соскакивая с своего возвышения: "Я, капитан Аверьянович!» Федотик добродушно переспросил капитана Аверьянович: "Ну ка, малый, выведи мне любезного. Если бы Федотка..." и не догадался по голосу капитана Аверьяновича, что гнев его прошел, то он непременно догадался бы об этом теперь, когда приказано было вывести любезного. В самые добрые и хорошие часы капитан Аверьянович любил смотреть на эту лошадь и, посмотрев на нее, становился еще добрее и благосклоннее. Дело в том, что за все существование завода еще не было такого четырехлетка в горденинских конюшнях из всей ставки, а в ней считалось восемнадцать жеребцов, только любезный да кролик не назначались к продаже. Кролика совсем не выводили барышником, любезного же выводили только ради особого щегольства и при том очень крупным барышником, известным как любители и знатоки. Обыкновенно порядок выводки был таков. Сначала показывали худших и малорослых, затем все лучше и крупнее. «Любезный» выводил со семнадцатым. В первый раз в нынешнем феврале месяце, когда ставку показывали Григорий Григорьевичу, знаменитому московскому барышнику и к тому же страстному любителю, он при взгляде на «Любезного» едва не обомлел, Но с обычной своей стойкостью сдержался и притворно равнодушным взглядом осмотрел лошадь. Капитан Аверьянч кривил лицо и странно мигал глазами от скрытого наслаждения и торжества. — Что, Григорий Григорьевич, каков? — неутерпевши спросил он, когда любезного увели, а барышник все-таки молчал. «Ничего себе! Ребра маленько плоским!» — хладнокровно ответил тот, стараясь не смотреть в лицо капитана Аверьянычу. «Плоский? Да и крестец будто свихловат!» «Свихловат?» — Капитан Аверьяныч насмешливо прищурился, помолчал и вдруг, сделав высокомерное лицо, выпалил. Не продажен. Что ж, так и запишем. Себе в завод оставляешь. Нечего сказать, стоит. А я бы, не в пример прочим, пожалуй, особнячком его купил. Возьми полторы тысячи. Не продажен. Эй, возьми. Ну, хочешь... 1700. У Григорь Григорьевича загорались глаза и по лицу начинали проступать пятна. Верный признак, что он начинал сердиться и приходить в азарт. Ни за сколько. Фу, голова дубовая, знаешь ли, год его продержу, он прямо государю-императору в шарабан поступит. Слава-то вашему заводу. Нет, Григорь Григорьевич, давайте уж лучше в других торговаться, а Эфтова оставим, ведь ребра плоские, — глумился капитан Аверьяныч. — И две тысячи не хочешь? — Ну ладно, кремень, снимай рубашку, благо я из себя вышел две тысячи пятьсот и больше ни слова. — Не продажен. Ответствовал капитан Аверьянович. Григорий Григорьевич совершенно взбесился. Пфу, пфу, так вот на же тебе на! Не нужно мне твоих лошадей, не покупаю. Черт с вами совсем сыдолами, Так и уехал, не купивши ставки. Любезный был сын недотроги третьего и той же самой волшебницы, которая так кстати оживилась сегодня конем капитону Аверьянчу, тем особенно был приятен этот приплод, что волшебницу он приобрел в завод уже после смерти старого барина. В противоположность прежнему горденинскому рысаку несколько тяжелых и сырых статей, в детях волшебницы, рожденной в знаменитом заводе Тулинова, обозначался какой-то новый тип. Лошадь выходила очень крупная, но не сырая, с сильными и развитыми челюстями, но не тупорылая, как прежде, с мягкую шелковистую шерстью, с удивительной шеей, с крепкими и сухими мускулами, резвая и горячая. Это не была призовая лошадь, по крайней мере, призовая на короткие нынешние дистанции. Кролик, например... Тоже новый тип в гордении и тоже предмет особого увлечения капитана Аверьянча не в пример больше соответствовал названию рысака. Но в душе капитана Аверьянч не любил кролика, так как он любил детей-волшебницы. С кроликом у него связаны были мечты о необыкновенном прославлении гордененского завода, когда он думал о кролике. Ему мерещились золотые кубки в господском кабинете, императорские призы, медали, отчеты в газетах и в журнале Коннозаводства. посрамленные соперники, гремящее имя господ Гордениных. Любезный же говорил его сердцу, как говорит самодавлеющая красота. Он любовался им, ни о чем не помышляя. Он носил его в своем воображении, как, может быть, древний грек носил творение Фидиаса какого-нибудь в своем. И только на дне души сладостно удовлетворялась его гордость, что это он, капитан Аверьянович, а не кто-либо другой вывел такую лошадь в заводе Гордениных. И в самом деле... Нужно было долго подумать и побеспокоиться, прежде чем прийти к удачной мысли скрестить две отрасли, примирить два основных течения в орловском чистокровном типе. Константин Ильич Гординин не гнался за этим. Еще от отца принял он завод, в котором превозмогал тип тяжелой, сыроватой, мясистой и крупной лошади. Таких лошадей с большой охотой покупали в хорошую городскую упряжь. Они были смирны, немножко вялые и очень сильны. Впоследствии, так как Константин Ильич из скупости мало освежал кровь, в заводе стали появляться наливы и шпат. На призах во все время существования завода Гордининская лошадь не появлялась, если не считать бычка, который взял императорский приз в 1852 году, но, по правде-то сказать, взял только потому, что была жесточайшая грязь и дистанция равнялась десяти верстам. Как только спустя два года после воли старик Горденин умер и капитан Аверьянович очутился, Единовластителем он тотчас же принялся за осуществление своей давнишней мечты. Гордининская лошадь требовала обновления. Нужно было добиться большей сухости в мускулах, лучшей шеи, более прямой спины, а главное — более огня, резвости и признаков благородной породы. Тем не менее... Ему дорога была и старая горденинская лошадь, ее по преимуществу вороная масть, чуть не шестивершковый рост, сила, выносливость, кротость и послушливость в запряжке. Капитан Аверьянович забирал к себе толстые заводские книги и длинные зимние вечера заставлял конторщика Агея Даниловича читать их вслух. Сам он умел только подписываться — фиранов Днем отправлялся в кабинет покойного барина, всматривался в портреты знаменитых лошадей, развешенные на стенах в золотых рамах, припоминал, соображал, ходил, как тень в звонких, опустелых комнатах и все гудел себе в бороду. Наконец взял с собою маточни Катеринтья, объехал и осмотрел Хреновая, Пады, Мартин, Чесменку, ближние и дальние заводы Воронежской и Тамбовской губерний, в этой-то поездке было им приобретено двенадцать маток и три жеребца, из которых Витязь стал отцом кролика, а волшебница ожеребила любезного и тем щедро вознаградила капитана Аверьяновича за все претерпленные им хлопоты, сомнения и тревоги. Кролик обещал начать с собой новую эру призов — любезный, облагородить тип и возвысить, по крайней мере, в полтора раза ценность старой горденинской лошади. Ловко и щегольски показав любезного, Федотка был удостоен капитоном Аверьянчем следующего разговора. Ты чего тут на музыке на своей пилишь? Аль разговелся? Чай люди грехи замаливают. Я учусь, капитан Аверьянович, то-то учусь. Вся, небось, норовишь девку обольстить. Какая у тебя? Оришка? Матрёнка? Секлетишка? Федотка ухмыльнулся и промолчал. А кролику подослал соломы. Подослался, капитан Аверьянович. Как это ты, братец, малой поглядеть на тебя? Тямки, а дал маху. С ним не сообразишь, капитан Аверьянович. Уж больно человек он неосновательный. Смех сказать, наездник в деньник боится войти. Ну, вам-то он с руки не взыскивает. Вам, дармоедом, того и надо. Никак нет, капитан Аверьянович. Нам лишь бы взыскивали за дело, а с ним никак не сообразишь. Вы гневаетесь, а от него порядка никакого нет. Его и кролик ни во что не ставит, ей богус. А ты с кроликом-то говорил? Видно-с, капитан Аверьянович. Но в эти дела, малый, вникать не тебе. Я только к слову признаться. Ты на лошади крепко держишься? Как же, с измольства? Ну ладно. Ларьку я вижу, нужно из-поддужных прогнать и сбаловался. Пошлю его на хуторь коньков стеречь. А ты присматривайся, бог даст поведем кролька набега. Ты поддужным будешь. Федотка оторопел от радости. Волю ваша, пролепетал он. — А старших не суди, — продолжал капитан Аверьянович. — Не твоего ума дело. Онись мы, я, может, и уволю, а все-таки дело не твое. Он вынул двумя пальцами серебряную монету из жилетного кармана и, вытянув руку, долго рассматривал эту монету на свет. Наконец протянул Федотки. Это что? Двугривенный? — Двугривенный, -с, капитан Аверьянович. Возьми девкам на пряники, как ее, Алена, Степанида, досмотри да у меня. Не досмотришь, заведутся мокрецы, все виски повыщуплю». Как можно сказал Федотка и рассмеялся глупым, счастливым смехом. Красный двор опустел. В конюшнях оставались только дежурные. Капитан Аверьянович прислонил ладонь к глазам, посмотрел на солнышко и медленно побрел со двора. У ворот он подумал одно мгновение, хотел идти домой, но вдруг загудел в бороду и, задумчиво разбивая костылем комки ссохшейся земли, поворотил на красный двор в степь. Это была его любимая прогулка, когда ему хотелось остаться одному и о чем-нибудь крепко подумать.